Номер 62. Вырваться из цепких лап гравитации. Скорость убегания. Черная дыра может засасывать в себя все, что угодно. Астероиды, звезды, даже целые звездные системы. Чтобы выбраться из черной дыры, объект должен иметь такую энергию, какой у него быть не может. Подобная энергия называется скоростью убегания. Это скорость, которая нужна для того, чтобы покинуть какой-либо космический объект. Например, чтобы покинуть Землю, ракета должна развить вторую космическую скорость. 11 километров в секунду. На Марсе гравитация меньше, поэтому достаточно будет разогнаться до 5 километров в секунду. А чтобы выбраться из черной дыры, Нужна скорость, превышающая скорость света, то есть больше 300 тысяч километров в секунду. Такая скорость в нашей Вселенной невозможна. Ее не может развить даже свет. Гравитация черной дыры настолько огромна, что она действует даже на время. Его течение вблизи этого странного объекта замедляется.